Основанием к тому был характер покойного: жёсткий, неукротимый и деспотичный. Я была тогда таким ещё ребёнком, что эти чувства негодования против прадеда пугали меня. Но дорогая моя матушка была сама тогда очень молода и спешила, так сказать, внушить детям своим сочувствие к добру и отвращать их от зла. Эти чувства весьма понятны, в особенности же при жизни в деревне, где я и сёстры мои воспитывались при родителях и были окружены крепостными людьми, хорошо помнившими дедовские деяния. Матушка, вступая в дом своего супруга после своего замужества, завела совсем новые порядки в доме. Многое смягчило и нас. Нас, конечно, воспитывало в своем духе относительно крепостных людей. Много рассказывала матушка о горькой жизни в Богимове при прадедушке. Она говорила, что тогда была в доме Бероновщина. Невозможно все подробно рассказывать, но мне пришлось найти в одной книге, напечатанной еще в 1833 году и озаглавленной книгой последний год правления герцога Берона, изображение характера этого временщика. Этот очерк до того сходен с представлением моей матери о прадеде, что я осмеливаюсь дать его здесь, переписав дословно. Он был весьма честолюбив и, пользуясь неограниченным доверием государыни, не имел недостатка в льстецах, и угодливых поклонниках. Его вспыльчивость доходила иной раз до крайности, и тогда не щадил он никого и не мало не затруднялся в выборе выражений, которые были весьма грубы и дерзки. Он не умел и не хотел таить своих чувств ни неприязни, ни ненависти. Был щедр как на похвалы и награды, так на порицания наказание. Будучи же переменчив в своей благосклонности, отнимал онную у своего любимца почти без всякой побудительной причины. Вдруг делался из покровителя врагом и только в ненависти своей был постоянен, никогда не забывая нанесённой ему обиды. В продолжение своего благорасположения к кому-либо обращался с ним откровенно и бывал вопреки природной молчаливости своей даже излишне говорлив. Но о чём почитал за нужное умалчивать, того никак нельзя было у него выведать. Предубеждение к кому-нибудь сильно на него действовало, и трудно было убедить его мыслить хорошо о том человеке, о котором он по слухам составил себе худое понятие. Будучи корыстолюбв, любил однако пышность. Он был статен и не дурём лицом, но не умел нравиться в обществе и не имел той ловкости, которая есть отличительное качество людей знатных фамилий с малолетства к тому приобвыкших. Качество, неподражаемое в неисчётных его оттенках тонкой вежливости и обязательной предупредительности. Весьма редко достигаемая теми, коих судьба возводит на сию ступень из низшего класса общества. Впрочем, Бирон не имел недостатка в способностях, но разум его был весьма мало образован науками. Правда, Бирон был временщик. Между тем, как Алексей Ионыч был помещик тарусского уезда. Но власть его в маленьком углу этого уезда была так же сильна на его поприще, как и власть Бирона. Алексей Ионович был женат на девице Бахметьевой, за которой взял крупное приданое и вследствие этого из небогатого помещика превратился в своём уезде в крупного землевладельца. Своей ловкостью И вероятно, умом на службе тоже он достиг почтенного положения. И оставив в чине секунт-майора, играл немаловажную роль в дворянском обществе того русского уезда. В лестницах он тоже не имел вокруг себя недостатка. И если сопоставить все эти обстоятельства его жизни перед читателем, Можете оправдать самоё личное о том впечатление и воззрение?